Глава седьмая. Вторая любовь пимпочки. Мне мир вокруг неинтересен. Я сырость развожу и плесень. Кот проснулся от того, что его кто-то сильно дёрнул за усы. Прямо перед ним сидела Пимпочка в фартуке и смотрела, не мигая. Из-за шторы пробивался свет. Сыскные мышаки кучи сопели на краю матраса. Кот схватился за усы, и точно, на них теперь были завязаны узлы. — Это я случайно, — засмущалась Пимпочка. — Я когда нервничаю, всегда узелки вижу. Понятно вам? — А почему ты нервничаешь? — Я, пипи. Жду. Ну, ты привез то, что обещал? Пимпочка протянула коту лапу требовательно, глядя в глаза. Что я должен был привезти? Усы кота да Винчи, словно пружины, выпрямились обратно. Как что? Мою замечательную вещь, которую я дала тебе на сохранение! воскликнула Пимпочка и схватив кота занос, притянула к себе. Ты что забыл? Я тебе оставляла ключ. Ах, ключ. вспомнил Ты мне оставила какую-то золотую штуковину и сказала, что это ключ от луны, и его нужно спрятать. И я все сделал, как ты сказала, смастерил небольшую луну и положил внутрь эту штуковину и больше о ней не вспоминал. Это я знаю, — отрезала Пимпочка. Но почему ты не привез ее мне сюда сейчас? Кот хотел что-то ответить, но тут Пимпочка кинулась к двери и, прижавшись к ней ушами, прошептала. Ты слышишь? Он идет. Кто? Проснулись мыши. «Мой любимый! Я узнаю его легкую походку за сто шагов! Быстро! Накрывайте на стол, сдувайте матрас! Что вы медлите?» Пимпочка в панике прыгнула к столу и, схватив вилку, неожиданно воткнула ее в матрас. Резина лопнула, мыши взлетели под потолок и попадали на кота. «Что это? Кто это? Где это? Как это?» «Вставайте! Сюда идет мой самый любимый зверь!» Пимпочка метнулась к шкафу и вдруг вытащила оттуда целый поднос со сладостями и фруктами. — А ты говорила, еды нет. — Это для вас, Пипи, нет, а для него есть, — пискнула мышь. — И кто же твоя любовь? — удивленно произнесла Чуча. И тут она разглядела последний нестертый рисунок под столом. — Неужели твоя любовь Зиза? — Зиза! — в ужасе уставились на рисунок Пик, и бабуша? И вовсе нет. Пимпочка даже рассердилась. Не спорю, Зеза был моей первой любовью. Но все в жизни меняется. Теперь у меня любовь вторая, и она крепче первой. Зеза упал моих глазах, упал с горы и не вернулся. А моя любовь возвращается. Пропищав это, Пимпочка рванула к двери, в которую тут же кто-то постучал. Любимый! Пимпочка, лихо сдернув с себя передник, кинула его в чучу и распахнула дверь настежь. У зверей рты открылись от удивления. — Это есть твоя любовь? — не выдержал Бубуша. За дверью висел огромный шар, на котором было очень много дыр. — Ура! — завопила Пимпочка. — Вот она, моя луна! Ты, Биби, нашел ее! Кот застыл от удивления. Это был действительно макет Луны из его дома, тот самый, в котором он прятал Пимпочкину вещь. Вдруг мыши пронзительно запищали и кинулись прятаться. Из-под шара показалась голова короля Лунатиков. «Ну, здравствуй, моя Пимпулечка, если бы ты знала, чего мне стоило до сюда добраться!» — сказал он и, увидев, что творится в доме, икнул. «Это еще кто у тебя? Кот!» «Ты предала меня?» Пимпочка, заикаясь, пролепетала. «Нет, я люблю тебя одного, а кот мне, пипи -пи, крышу сломал». «Не, я всегда знал, что у тебя вида с крышей!» Рявкнул король лунатиков, с подозрением метнув взгляд на Пимпочкину голову. «На, подержи!» И лунопланетянин, подкинув шар, бросился прочь. Пимпочка вцепилась в макет, широко растопырив лапы. Шар шлепнулся на лестницу и покатился. «Спасите!» Завизжала мышка, наверху мелькнули ее лапы и скрылись из виду. Макет луны, перескочив ступеньки, прокатился по склону с прилипшей к нему пимпочкой. С воплями кот да венчи и мышаки выскочили из дома. Рассвело, и лунный мир предстал перед друзьями, как удивительная картина. Доме заряли розовые лучи солнца, пробивавшиеся сквозь зыбкую облачную дымку. Чуть ниже по склону растекался пропитанный солнечным светом туман, в котором летала золотая пыль. Он окутывал гору и скрывал все, что на ней находится. — Пимпочка разобьется! — В погоню! — скомандовал кот. Лунопланетянин бежал вдали, похожий на мутное пятно. Прямо за ним, подскакивая на кратерах, несся шар. На секунду оглянувшись, король лунатиков вдруг осознал, что его вот-вот раздавят. «Спасите!» – завизжал король, сверкая пятками, глазами и короной. «Смотри!» Радостно пищала пимпочка, замирая от ужаса, когда поднималась на шаре, и безудержно гогоча, когда макет прокатывался по ней. «Хватайте ее за ноги, она разобьется о камни!» — крикнула Чуча, и, изловчившись, прыгнула на шар, вцепившись пимпочке в лапы. Теперь они уже вдвоем дико гоготали под шаром и визжали наверху. «И нас покатайте!» Пик и Бубуша тоже прыгнули на шар, схватив за лапы чучу. Неожиданно поняв, что никто не восхищается ее удивительными кувырками, Пимпочка резко обиделась и отпустила луну. Мыши веселые и довольные шмякнулись на землю. Шар, потеряв помеху в виде мышат, тут же подпрыгнул на ухабе и, наскочив на камень, разлетелся на куски. Король лунатиков резко затормозил, и кинулся назад к обломкам. — И-ха! — воскликнул он, подняв блестящий металлический предмет. — Все, ключ мой! А тебя, кот, я посажу в темницу, только добегу до моих бравых помощников и тебе крышка! Лунопланетянин достал свисток из кармана и пронзительно свистнул. Тут же в тумане появилось призрачное пятно, которое превратилось в огромную ворону свисевшей на груди сковородой на манер бронежилета, увидев кота, ворона чуть не рухнула на землю, но вовремя спохватилась и, подхватив короля лунатиков, поднялась в небо. ге ге гэ! Некрасиво показав на растерявшегося да Винчи пальцем, засмеялся лунатик и растворяясь в тумане вдруг завизжал. Хватайте его! Неожиданно со всех сторон На кота налетела огромная стая ворон. Все вокруг потемнело. Кот только успел поднять лапы, чтобы хоть как-то защититься. Вдруг одна из ворон перекувыркнулась в воздухе, расставив крылья и нелепо пытаясь затормозить. «Это каркот! Тот самый! Спасайся!» Суматошно взмахивая крыльями, она полетела прочь. С диким карканьем, теряя перья, вся стая разлетелась в секунды. Да Винчи растерянно оглянулся. Мыши подбежали к нему. «Где он? Где, Биби, мой король?» Пимпочка, тяжело дыша, вцепилась в кота, узелками завязывая ему шерсть. Да Винчи отодвинул Пимпочку на безопасное для его шерсти расстояние и сказал. «Король улетел и забрал твой ключ из моей луны». Пимпочка увидела обломки макета и вдруг упала, зарыдав голос. Она трогала обломки лапами и причитала. «Он покинул меня, а я его пипи -пи, так ждала! Он ушел!» «Не стоит так убиваться!» — погладила пимпочку Чуча. «Он найдет тебе другой!» «Посадил в темницу, а мне обещал подарить дворец!» «Посадил гения в темницу?» — удивился кот. «Одного моего знакомого скворца он тоже посадил в темницу. Правда, это было вовсе не на Луне». «Король лунатиков очень проворный!» — с чувством сказала Пимпочка. «Сегодня он тут, а через пять минут уже там. У него, наверное, есть специальные сапоги-быстропрыги». «Хотя я точно не знаю, он самый быстрый даже быстрее всех рассказал, как сильно он меня любит!» «Как ты можешь верить злодею?» — рассердилась Чуча. «Такую прекрасную луну сломал! А кому мне верить? Вам! Вы обо мне не заботитесь, а он заботится! Вы вообще мне весь праздник испортили, прогнали мою любовь! Все! С меня хватит!» Пимпочка вытерла подолом платье слезы и, оттолкнув Чучу, побрела вверх по склону. «Значит так», — сказал кот да Винчи. «Нам срочно нужно придумать план, как освободить гениев. План, как вернуться на землю. И план, как освободить скворца, белку и черепахача». «Эгоисты!» — крикнула сверху пимпочка. «И вообще не вмешивайтесь в мою пипи жизнь. Кого хочу, того и люблю!»